Глава 16. Полицейский, доведенный до точки кипения. Пытка тяжелых воспоминаний. Капитан судна, похожий на кого-то. О ужас! Это он! Вписывание пассажиров в судовой журнал. Для скрепления старой дружбы. Саранга бодрствует. Гороляром овладело раздражение при ненавистном имени парника, и он беспокойно заметался на своей кушетке. Это доставляло видимое наслаждение Ланжале, который с удовольствием наблюдал, как кипятится полицейская муха, и на этот раз так мало уже стеснялся, беся своего патрона, что последний заметил это и воскликнул. «Несчастный!» Ты заставляешь меня переживать то чудесное время, когда я сидел в кутузке на этом проклятом яне. Ты напоминаешь мне про этот подлый чемодан, в который ты втиснул меня и как тюк свалил потом на дно лодки. Тебе разве хочется, чтобы я умер в эту минуту сейчас? Берегись! Не помни я того, что ты рисковал своей жизнью, спасая мою... «Я бы ни минуты не потерпел твоего присутствия здесь, раз ты смеешь так хладнокровно говорить об этом парнике, который стал злым гением моей жизни!» Бедный сыщик отер холодный пот с лица и, успокоившись немного, сказал, понизив голос. «И потом ты заставляешь меня припоминать, как ты тащил меня через эти проклятые земли Мексики!» «Выдавая меня за жителя Южного полюса, едущего изучать европейские нравы и обычаи и открывать источники Амазонки!» «Надо же было чем-нибудь жить», — скромно возразил в свое оправдание парижанин. «Вспомните, терпели ли вы в чем-нибудь нужду во время этого путешествия!» «Не терпел, конечно, если не считать лягушек, которых ты заставлял меня есть живыми перед глазами изумленных индейцев, объясняя им, что это самое обыкновенное и любимое блюдо в моем отечестве, то есть на Южном полюсе. И так было до самого верокруса, откуда, наконец, я мог телеграфировать в Париж, прося выслать мне необходимые средства к дальнейшему моему существованию и путешествию» но будет об этом. Если ты хочешь жить со мной в мире, не напоминай мне больше никогда об этом негодяе «Говорите потише», — сказал Ланжале таинственно. «Почему? Кто может запретить мне говорить громко, даже кричать, если мне это нравится?» «Это, видите ли, не совсем удобно по отношению к капитану яхты» которому вы еще не представились будучи слишком заняты вашим средством против морской болезни но теперь ночь и я отложил эту церемонию на завтра так имейте в виду то что видите ли как бы это вам объяснить ну капитан нашей яхты похож как две капли воды на на на кого вы не догадываетесь нет разумеется припомните Как я могу догадываться, на кого похож человек, которого я еще не видел и вовсе не знаю? Странный ты малый. Ну так он похож. Не томи меня, пожалуйста, говори прямо. Ну вот вы опять сердитесь. Опять ты со своими глупыми шутками. Убирайся тогда к черту и оставь меня в покое, так как мне давно пора спать, иначе морская болезнь не нападет на меня. «Судно ведь давно уже на полном ходу!» «Он похож на нашего приятеля-парника!» — решился сказать, наконец, парижанин. «Что ты говоришь?» — закричал несчастный в ужасе, вскакивая с кушетки. «Я говорю правду, и это сходство так поразительно, что если это не он, то непременно должен быть его родной брат или кто-нибудь из его близких родственников». «Но это невозможно!» воскликнул в конец ошеломленный Граляр. «Это невозможно, слышишь ли? В противном случае я ни минуты более не останусь здесь!» Мгновенные спазмы сдавили ему горло, и он не мог более ни говорить, ни жестикулировать, глядя растерянно и беспомощно вокруг себя. Ланжалес жалился над ним и поспешил его утешить. «Успокойтесь, может быть, я ошибся!» «Ночью это тем более возможно. И, наконец, я несколько раз прошелся мимо него почти под самым его носом, и он не признал меня, хотя я нисколько не переменился. Вот вам доказательство, что это не он». «Да, это доказательство», — вздохнул с некоторым облегчением Граляр. «И неоспоримое! Ты с ним ведь был очень дружен там, в Нумеа!» «Как близнец, могу вас уверить!» «Что приходило мне в голову, то и ему приходило, и можно было подумать, что у нас одна голова на плечах». «В таком случае он должен был кинуться к тебе с объятиями, увидев тебя здесь. Стало быть, это не он», — резюмировал значительно успокоенный полицейский сыщик. «Тысячу раз вы правы». «И это обстоятельство успокаивает меня до такой степени», — заключил маркиз де «Что я чувствую себя совсем хорошо и не боюсь более морской болезни, которые теперь...» Он не успел закончить своей фразы, как вдруг на палубе раздался хорошо знакомый ему голос, обдавший его холодом с ног до головы. «Лейтенант, судно теперь на полных парах, и вы можете пригласить на палубу всех пассажиров яхты, которых я должен вписать в судовой журнал». Теперь уже Илон жале не мог сомневаться, голос был его, парника. Это было очевидно, но почему же старый друг и приятель не признал его час тому назад? «Чей это голос?» – спросил Гроляр леденея от ужаса. Как полицейский с отлично развитым чутьем, Гроляр был превосходен, но как человек, теряющийся от страха, никуда не годился и нуждался поэтому в посторонней поддержке. Вот почему помощь Ланжале была необходима ему в подобных случаях. Ланжале, к которому он успел даже привязаться в благодарность за моральную поддержку, которой тот всегда оказывал ему, хотя и трунил над ним бесцеремонно. «Парник!» — ответил Ланжале, нисколько не шутя. «Теперь я больше не сомневаюсь в этом». «Пойдемте скорее на палубу, ведь надо представиться ему!» «Парник! Парник!» – бормотал бедный сыщик, едва держась на ногах. «Я пропал!» «Полноте! Бросьте ваши глупости! Пойдемте! Надо повиноваться, если велят идти на палубу! На то ведь и капитан! И чего вы боитесь?» Ланжале помог Граляру одеться и кое-как повел его на палубу, потому что бедняк дрожал, как в лихорадке, и ни руки, ни ноги не слушались его более. Парник в форме капитана фрегата, в присутствии двух своих помощников, известных нам Данео и Пюжоля, уже одетых в форму. Несравненный наш парник обратился к трем пассажирам со следующим довольно строгим вопросом, немилосердно налегая на букву «Р». «Почему вы, господа, не потрудились представиться мне, вашему капитану, тогда как это ваша прямая обязанность, господин командир?» — проговорил Ланжале, — вы тогда заняты были ознакомлением с экипажем и осмотром самого судна, поэтому мы не могли беспокоить вас, зная по опыту, что офицеры этого не любят. — Хорошо, милостивый государь. Принимаем ваше оправдание. Имя ваше и чин. — Ланжале, офицер морской пехоты. — Как вы сказали? — переспросил изумленный парник. «Я сказал, Ланжале, офицер морской пехоты». И, вынув из кармана свой паспорт, Ланжале подал его парнику, который с не совсем приятной миной взял книжку и стал неловко и нерешительно переворачивать в ней листы. Бравый капитан не умел читать. «Хорошо», — сказал он, наконец. «Возьмите ваши документы, вы будете вписаны». «Пюжаль самый грамотный среди троих». Вписал, по мере умения, имена пассажиров в судовой журнал. Причем, когда очередь дошла до Граляра, парник сказал ему с громким смехом доброго малого, не помнящего зла. «Надеюсь, господин де Сан что вы перестали сетовать на нас за маленький фарс, который, помните, проделали мы над вашей милостью в одном мексиканском порту». Услышав, что парник называет простым фарсом то, что он привык считать ужаснейшим случаем в своей жизни, Гороляр пробормотал несколько невнятных слов, но не посмел не подать руки страшному для него бретонцу, когда тот протянул ему свою. «А ты, детина!» — обратился затем парник к Ланжале, награждая его таким ударом по плечу, который впору было снести быку, а не человеку. «Если ты посмеешь в другой раз войти на борт судна, которым командует твой старый товарищ, не заявившись предварительно к нему по-приятельски, то будешь немедленно спущен в люк до самого дна». «Если бы я знал, что это ты тут командир на этой чудесной штуке», — сказал в ответ Ланжале, «то, разумеется, первым бы делом заявился к тебе, дружище». «Славно, друзья мои!» — воскликнул парник. Право, это бесподобно, что случай свел нас тут. И я, черт меня побери, если вру, обещаю вам ради этого случая самое веселое путешествие. Перед вами больше не командир, а старый ваш приятель. Пойдемте сейчас же обедать. Только после полуночи Граляр, которого парник для скрепления старой дружбы, заставил выпить изрядное количество вина мог ускользнуть, наконец, в свою каюту, где с величайшим наслаждением растянулся на кушетке, тогда как четверо остальных его собеседников, не будучи более в состоянии подняться с места, свалились кто прямо на пол, а кто на стол. Тогда Саранга, незримо наблюдавший за всем происходившим в капитанской каюте, дал свисток. Тотчас же явилась дюжина китайцев-матросов, из которых состоял экипаж яхты, и бережно разнесли господ офицеров по их каютам, после чего поступили под непосредственную команду малайца. И как раз вовремя, потому что судно уже приближалось к опасным местам, усеянным рифами и подводными скалами.